Принц Антон ни на минуту не усомнился в верности этих рассказов. Объявлял всем о том, что Миних уже предложил свои услуги Елизавете. Конечно, после этого он почел себя вправе увеличить число шпионов, представленных к цесаревне, и дал главному из них, Чечерину, такую инструкцию. Если Миних поедет со двора не в своем платье, то поймать его и доставить во дворец. Если же поедет к цесаревне, то взять уже на возвратном пути от нее. Так чего же еще дожидаться, думала цесаревна. Во дворец появишься, все на тебя косятся, со всех сторон только недружелюбные взгляды видишь. У себя запереться все равно за каждым шагом следят. Где и нет ничего, так выдумают. Принц Антон зол, а Устерман и того злее сплетают всякие небылицы и доведут таки, что правительница подпишет им что угодно. Ведь заставили же ее так неблагодарно, так неблагородно поступить с Минихом. Так уж со мной-то разве она поцеремонится? Ча она давно и забыла о том, что я могла выдать ее Берону и не выдала. Нет, что будет, то будет, а ждать и терпеть больше невозможно». С этого дня возобновились постоянные и тайные переговоры листока с маркизом деля Шатарди. Маркиз чрезвычайно обрадовался решению Елизаветы. Таким образом, в конце концов, он все же достигнет исполнения данной ему его правительством инструкции. Елизавета будет на престоле. Немецкое правительство и связь между этим правительством и Западной Европой рушится. Россия снова очутится на востоке, вернется к допетровскому времени. Он не сомневался, что Елизавета, вполне русская по своему характеру, ненавидящая иноземцев, любящая народ свой, сейчас же по вступлению на престол переедет в Москву, знатные люди снова вернутся в свои поместья, флот будет оставлен на произвол судьбы, Швеция и Франция... Освободятся от сильного врага. Елизавета любит французов, ненавидит англичан. При ней, конечно, место английской торговли в России займет французская. Каждый день посылал маркиз свои депеши во Францию. И Версальский двор начал содействовать возбуждению войны между Швецией и Россией. С этой стороны все было хорошо. Но маркиз продолжал таки не понимать Елизавету. Он видел, что от него или многое скрывается, или дело внутри России идет плохо. Сторонники Елизаветы не подают о себе голоса. Как будто бы у цесаревны и вовсе нет никакой партии. К тому же скоро до маркиза начали доходить слухи, что Анна Леопольдовна и принц Антон знают о заговоре. И если медлят, то единственно для того, чтобы вернее схватить всех заговорщиков. Эти слухи были справедливы только отчасти. Правительство не знало ничего верного, но основывалось на темных доносах. Все больше и больше начинали подозревать Елизавету. Даже Остерман отказался от своего взгляда на нее, и посоветовал принцу Антону всякими способами привлекать на свою сторону гвардейцев. Принц Антон, конечно, сейчас и последовал его совету. Он начал с того, что велел призвать к себе одного капитана Семеновского полка, который не раз выражал свою приверженность к Елизавете. Капитан явился очень изумленный и перепуганный. Он застал принца вместе с генералом Стрешневым, зятем Остерманом. Принц Антон встретил капитана так милостиво, что тот окончательно смутился и совсем уже не знал, что и думать. «Что с тобою?» — сейчас же спросил принц. «Я узнал, мне сказали, что ты в последнее время очень печален, грустишь, может быть, ты чем-нибудь недоволен?» «Капитан...» Мало-помалу оправился от своего смущения и страха и отвечал. «Как же мне не грустить, ваше высочество! Положение мое плохое, семейство у меня велико очень, а именишка маленькая, да и далеко за Москвою. Никакого дохода оттуда и получить невозможно». но это еще не бог знает, какое горе», — отвечал принц. «Я ваш полковник». И хочу, чтобы все были довольны и счастливы. И чтобы вы были моими друзьями. Обращайтесь ко мне откровенно, и я всегда буду помогать вам. И принц Антон подал капитану кошелек с тремя стами червонцев, а сам поспешно вышел из комнаты. Изумленный и обрадованный, капитан не знал, как ему и поступить теперь. Он не успел поблагодарить принца. Что ж, остаться здесь, дожидаться его возвращения или уйти?»